Глава 13. Не чтит законы тот, кто их придумал. Аврора медленно продвигалась по городу, не имея особого направления. Как никогда радовалась дождю, который скрывал моё лицо, как и капюшон. Редкие прохожие прикрывались зонтами и совершенно не обращали на меня внимания. Они спешили поскорее скрыться от непогоды, а я же наоборот желала остаться под этим дождём навсегда. В душе было пусто. Не представляла, как братья пережили смерть папа. Он был для них всем, собственно, как и для меня. Вспоминала сон, который пришёл ко мне совсем недавно. Неужели он приходил ко мне попрощаться? Приходил в последний раз, чтобы дать напутствие. Плакать уже не могла, устала. Слёзы иссякли, она плечи плотным одеялом легла без силий. Никто не вступится за меня, никто не защитит. Наверное, теперь стоило бы бежать, но куда податься? Обратно в пирство нельзя, а друзей, кроме Абиля, у меня никогда и не было. Да и денег нет ни монетки, чтобы я могла отправиться в путешествие. А ведь я могла бы странствовать. Недолго, правда, до первых разбойников, но тем не менее. Каким-то чудом конь добрёл до дворца. Совершенно точно уходили в другую сторону, но выходит, лишь сделали круг. Мне действительно некуда идти, кроме как туда. Папа всегда говорил, что в принятии важного решения спешить не стоит. Сердце наливалось болью при воспоминаниях о нём. Наверное, я любила его больше, чем маман. И да, он почти всегда оказывался прав. Коня увезли в конюшне, а я вошла во дворец, чтобы тут же подняться в свою комнату. В крыле Фрейлин стояла тишина, будто все вымерли. Лишь бы ничего важного не пропустила. Королева просила не задерживаться. А на улице уже ложился вечер. Не хотелось испытать на себе её недовольство, а потому торопилась в комнату, чтобы уже через секунды обнаружить, что сундук до сих пор не принесли. Служанка ничего о судьбе подаренных мне вещей не знала. Она помогла мне принять ванну, отыскала подобающую одежду и принесла поздний ужин. Пока пыталась пропихнуть в себя еду, думала о предательстве Донараша. Наши семьи всегда были дружны. Но пир так легко лгал, глядя мне в глаза. Когда мы с ним беседовали сегодня, он уже знал о том, что моего отца нет. Более того, ничего не сказал и о том, что Абиль женится на другой. Так больно, когда предают те, кому действительно веришь. Смахнув слёзы платком, поднялась с кресла и направилась к дверям. собиралась посетить гофмейстерину, а после королеву. хотела просить у неё разрешения отправиться в пирство, чтобы присутствовать на похоронах. надеялась, что её величество не откажет. "войдите", громко проговорили из-за дверью. шагнув в комнату, я сделала неглубокий реверанс и посмотрела на женщину, которая сидела на диванчике и читала книгу. её комнаты поразительно отличались от моих. Роскошь на грани приличий. К тому же у нее была отдельная гостиная, в которой я сейчас и стояла. Платье с золотой вышивкой сковывало пышную фигуру, а светлые локоны обрамляли круглое лицо. Чуть моложе королевы. Наверняка женщина раньше была такой же фрелленой, но осталась при дворе. Честно, я бы не смогла всю жизнь нянькаться с молоденькими девушками. Для этого нужны стальные нервы. «Что вам угодно?» Она закрыла книгу и, отложив её на столик, посмотрела на меня. Добрый вечер, Лергия. Моё имя Аврора де Ламаш. Я получила назначение от Её Величества, проговорила вполне миролюбиво. Я наслышана вас, милая. Вам подписали жалование на эту неделю. Женщина протянула мне бархатный мешочек, в котором звенели монеты. Комнату вам уже выделили. В расписание я вас внесла. В руке ко мне перекачивал листок бумаги, на котором был написан так называемый график моей работы. Причём всего на неделю. То есть срок моей жизни уже предрешён? Отлично. Прямо-таки веет оптимизмом. Благодарю вас. А теперь подойдите ко мне ближе, чтобы я могла пристегнуть к вашему платью шифр. Устала, вздохнула Лергия. Женщина закрепляла отличительный знак Фрейлин с таким благоговением, будто мне вручалась её личная семейная реликвия. Спасибо, но у меня есть вопрос. Сегодня я узнала, что несколько днями ранее умер мой папа. К концу предложения голос совсем осип, настолько трудно было говорить. Я хотела просить разрешения отлучиться на несколько дней. Соболезную вам, моя дорогая. Но у меня нет таких полномочий. Обратитесь к её величеству, и я уверена, что она отпустит вас. В принципе, именно такого ответа я и ожидала. Но был ещё один вопрос, который стоило решить. Мне предоставили карету, чтобы я могла забрать вещи из особняка Денэраш. Я вернулась во дворец, верхом на сундук так и не привезли. Можно ли узнать, где сейчас мои вещи? Конечно. Я сделаю всё, что в моих силах. вернувшись в комнату, я раскрыла мешочек и пересчитала монеты. 7 золотых и 50 серебряных. Неплохое начало, но и немного. Ночле на постоялом дворе обходилось в 50 серебряных. Так что максимум, на что я могла рассчитывать, так это на 15 ночёвок. И то без учёта еды. Монеты к слову уже давно не чеканили из драгоценных металлов. Но из-за цвета их до сих пор продолжали называть золотыми, серебряными и медными. хотя и отливали их из железа, да наносили тонкий слой краски, которая со временем слезала. Вот такая фальшивая замена. Спрятав мешочек под матрас, развернула листок с расписанием. Мне везло как никогда, и этой ночью дежурить в покоях её величества выпало именно мне. Не скажу, что была рада, но это лучше, чем дожидаться в своей спальне его величества. Честное слово, А его видах на меня я сейчас думала в последнюю очередь. Дверь я открывала без задней мысли, собиралась отправиться к королеве, но увидев, что в тускло освещённом коридоре кто-то стоит, даже подпрыгнула от страха. Рука сама произвольно потянулась к столику, чтобы нащупать что-нибудь потяжелее. "Я буду отбиваться", проговорила, стараясь придать голосу уверенности. "Иван, добрый вечер, Аврора". усмихнулся его величество, открывая дверь шире, так чтобы на него падал свет. Простите, я отпустила статуэтку, которую схватила, но она покачнулась и с громким стуком свалилась со стола прямо на пол. И всё бы ничего, но рука девушки отвалилась. Запаздала, вспомнив про реверанс, присела, но мужчина остановил меня и два касавшись пальцами моего плеча. Не будем тратить время. Мне зашло совсем ненадолго, надеюсь, что вновь увижу вас. Смотреть на него боялась. Но следующая его фраза заставила меня позабыть и о страхе, и о стеснении, и о том, что я хотела игнорировать знаки внимания. Мне доложили, что на карету, которую выделили для вас, напали прямо среди бела дня. Но вас к моему счастью в ней не было. Как? Ашарашина, раздавлена, растоптана. По спине пробежала зно, по сердцу рухнуло куда-то вниз. Ни часы без плохих новостей. Я отправилась в обратный путь верхом. Мне уже доложили. Не переживайте. Это были обычные воришки, которые промышляют кражами драгоценностей, но я ещё раз повторюсь, я рад, что вас не было в карете. А как же кучер? Он отбился и вернулся. Ваш сундук цел. Его вот-вот поднимут к вам в комнату. Король был спокойный и улыбчив, но я его чувства не разделяла. Не может быть, чтобы нападение было случайностью, тем более что произошло всё среди бела дня. Аврора, вы бледны. Я не хотел вас напугать. Вам нужно присесть. Садиться я не хотела. Ноги мои не подкашивались, а обмороком даже не пахло. Нет, я пребывала в некотором шоке, но мыслила ясно. Однако его величество упорно тащил меня к дивану, предварительно прикрыв дверь. Мне жаль, что вам пришлось узнать об этом. О нет. Если бы ему действительно было жаль меня, он не стал бы рассказывать мне об этом, учитывая, что с вещами ничего не произошло и сундук привезли. Эту новость мне принесли специально и не через кого-то, а лично. Прав был папа, говоря, что нужно смотреть на человека без эмоций и мыслей. За маской красивого благородного статного мужчины я видела хитреца, того, кто решил пожертвовать своей рубашкой, дабы я могла пролить на неё слёзы. А он пожалеет. Обязательно пожалеет. "Вы так дрожите". Он сжимал мои руки, а я усиленно думала над тем, как бы поскорее избежать отсюда. "Не бойтесь, всё уже позади". Его ладонь коснулась моей щеки. Легко погладила, пока хитрец неиспешно приближался, удерживая на себе мой взгляд. Что вы делаете? изумилась я, отнимая свои руки и поднимаясь. Хотел утешить вас. Мужчина тоже встал, но сокращать расстояние между нами не спешил. Ни к чему. Меня там не было, и это самое главное. А теперь, простите, меня давно ждёт её величество. Я обещала, что зайду к ней сразу по возвращении. Присев в реверансе, я вылетела из комнаты, не дожидаясь разрешения. Дерзко, определённо. Но пусть лучше думает, что смутил меня чем получить поцелуй, который мне совсем не нужен. Эмоций, чувств, ощущений. Понимала, что всё это закончилось. Когда, в какую минуту? Не знаю, но это произошло сегодня. Получив в этом мире второй шанс на жизнь, я слишком расслабилась за прошедшие годы. Совсем не ожидаю, что проблема свалится на меня, как из рога изобилия. Из меня выращивали тепличный цветок, и да, к такому быстро привыкаешь. Быстро привыкаешь к тому, чтобы полностью зависеть от кого-то. Сначала от папа, а потом от супруга. Говорят, человеку требуется всего 21 день, чтобы выработать новую привычку. Прошло почти 14 лет, и да, я действительно привыкла. привыкла быть в безопасном мире, которым правит жестокость